Июнь. Залив Мараскилия поблескивает в лучах утренней зари. Наша большая морская пирога, тарахтя подвесным мотором, приближается к деревне Толус с севера от мангровых болот в устье реки Сарагосильи. Мы идем совсем медленно, прочесывая дно волокушей. Время от времени выбираем ее и придирчиво разбираем улов. Разные рачки, малюсенькие крабики, рыба-игла — Мальки саргасского бычка и потешные южные ежи-рыбы с нетвердевшими еще шипами. Они смахивают на полупустые мешочки из серой кожи, на которых кто-то нарисовал углем по маленькой сердитой рожице. Но никаких следов того, что мы вот уже целый месяц упорно разыскиваем день за днем, маленьких прозрачных личинок тарпона, так называемых лептоцефалов. Мы не знаем точно, как они выглядят. До этого пока еще никто на свете не знает. Американский исследователь Харрингтон находил мальков, которые, несомненно, были только что вылупившимися тарпончиками со всеми признаками настоящей рыбы. Другой ученый Герингер выловил лептоцефала с прозрачным стекловидным телом длиной 26 мм и определил его как личинку тарпона. Дана, датское океанографическое судно, в чьем послужном списке много важных открытий, однажды добыло в море 11-миллиметровую личинку, вероятно принадлежащую тарпону. Некоторые их теологи выводили личинок из предположительно тарпоновой икры. Правда, личинки через три дня погибали, но перед этим у них наблюдались признаки перехода в стадию лептоцефалов. Вот, пожалуй, и все, что было известно о начальных формах тарпона, когда мы приступили к исследованиям. Наша работа началась в середине мая. Мы знаем, что в этом районе тарпоны обычно нерестятся в конце апреля и первых числах мая, на песчаных отмелях у самого берега, преимущественно в лунные ночи. Мне самому приходилось видеть, как они кувыркаются в пласте воды толщиной меньше метра как вспарывают воду широкие хвостовые плавники, как могучие серебристые тела барахтаются под луной в каких-нибудь 20-30 метрах от черных пальм на берегу. Я видел, как белеет вода, когда самцы опрыскивают молоками сотни тысяч, только что выметанных самками икринок, как рыбы-великаны исчезают, словно тени среди других теней, когда гладкую поверхность моря бороздит акулий плавник. Моя заветнейшая мечта – окончательно разрешить загадку Тарпона, поймать его лептоцефалов живыми и невредимыми и проследить в лабораторных аквариумах, как они превращаются в мальков. Научиться разводить Тарпона, как разводят Сига и Лосося. Надо, надо что-то делать, чтобы спасти Серебряного Короля – самого крупного представителя сельдевых. Из-за хищнического промысла торпону у атлантических берегов Колумбии грозит полное истребление. Его здесь глушат динамитом. Каждый день вдоль всего побережья от Санта-Марты до усть и дальше рвутся в воде сотни динамитных патронов, и немалая часть их обращена против нерестящихся торпонов. Везде, где можно ожидать появления хотя бы небольшого косяка тарпона, его подстерегают лодки. Крупный тарпон – крупная выручка. Жители Приморья любят его плотное жирное мясо. Стоит характерному плавнику вспороть поверхность воды поблизости от лодки. И вот уже шипит Бигфордов шнур, заряд летит по воздуху, ныряет в море и взрывается, неся смерть и опустошение. Разумеется, динамитчикам удается выловить далеко не всех тарпонов, убитых или оглушенных взрывом. Многие рыбы идут ко дну, с другими живо расправляются акулы. Надежные подсчеты говорят, что рыбаку достается в среднем только каждая шестая или седьмая рыба, убитая этим способом. И, конечно, сверх того губится тьма другой рыбы, мальки, личинки, рачки и прочая живность. Трудно представить себе более хищнический и дикий способ лова. Добавьте к этому, что в каждой деревне Приморья можно увидеть рыбака, которого преждевременно взорвавшийся заряд лишил руки, а то и обеих рук или обоих глаз. Часто в этом винят акул. На самом деле, жертв динамита здесь в 20 с лишним раз больше, чем укушенных акулой. Тем не менее, безобразие продолжается, и до сих пор все попытки властей что-то сделать напоминали бой с тенью. Великолепному Тарпону угрожает еще и другая, не менее серьезная опасность. Взрослые особи чаще всего держатся в море и больших реках, а молодь предпочитает ручьи, речушки и болота Приморья пока не подрастет настолько, что может подняться вверх по большой реке и выйти в море. Мы пока очень мало знаем о далеких странствиях Тарпона. Но в последние десятилетия многие речушки и болота пересохли, ведь из-за вырубки леса выпадает все меньше дождей. Другие речки превращаются в сточные канавы растущих поселков и предприятий или их отравляют применяемые хлопководами инсектициды. В такой воде никакой малек не выживет. Наконец, некоторые реки оказались отрезанными от моря после непродуманной прокладки дорог, или же их перегородили плотинами, чтобы было чем поить скот на больших осен дах. Огромное количество молоди тарпона погибает потому, что ей негде развиваться. Иначе говоря, чтобы спасти тарпона для Колумбии, надо научиться его разводить и охранять. А для этого нужно найти в море личинки тарпона и разработать способ отлавливать и выращивать их в достаточном количестве. Другого выхода мы пока что не видим. Бросаем якорь возле устья речушки Пехелин и идем вброд к берегу. В глубине края прошли дожди. Речка разбухла и прорвалась сквозь песчаный вал, нанесенный волнами за время засухи. Теперь здесь вливается в море поток пресной воды. Что удерживает личинок тарпона вблизи побережья? Может быть, следы пресной воды или что-то приносимое ею и действующее на их органы чувств? Если это так, мы находимся в стратегически важной точке. Сколько таких точек безуспешно обследовано нами за последние дни? Сколько десятков километров прочесано волокушей и планктонной сетью? Лишь один раз, недели три назад, мы нашли в волокуше нечто похожее на сантиметровую полоску прозрачной мокрой шелковой бумаги, безжалостно смятую и почти перерезанную пополам острой клешней маленького пелагического крабика. Была ли это личинка тарпона? Мы не знаем, и никто не знает, можно только гадать. Рамон и Луис Альберто берут наш самодельный мальковый невод из синтетического волокна. Следуя за струей пресной воды, они удаляются от берега и там, где вода несколько выше колена, начинают первый обмёт. Нижний подбор прижимают одной рукой ко дну, Верхние держат у поверхности и двигаются спиной вперед. Я иду за ними в двух-трех шагах, неся банки, пинцеты и лупы. Они поднимают сеть и держат ее на воздухе между собой. Подхожу и исследую улов. Обрывки тонких бурых водорослей с рифа, пучок желтых саргасовых водорослей с причудливыми плавательными пузырьками, клочья красных водорослей, Полузгнившие лесные плоды, вынесенные в море речкой, креветка, краб, судорожно бьющиеся мелкие сардинки и маленькая медуза, обычный набор. Но что это шевельнулось там, среди водорослей? Словно призрак мелькнул и тут же исчез. Нетерпеливо наклоняюсь над сетью, навожу лупу. Вижу. Сперва глаз, потом то, на чем он сидит. Маленькая живая ленточка-желе, длиной около двух с половиной сантиметров, шириной миллиметра три, тонкая, как папиросная бумага. И до того прозрачная, что я отчетливо вижу сквозь нее нити нашей снасти. Только глаза пигментированы, только их по-настоящему и видно. Как будто они единственный материальный элемент этого привидения. Два рыбьих глаза, живущих в морской воде, обособленно, независимо от других частей тела. Бережно переношу крохотное стекловидное существо в банку с морской водой. И вот оно плавает там, чуть извиваясь. Лептоцефал, никакого сомнения, но чей? Такие же личинки известны у угря, у американской бонфиш, у макаби. Может, в сети остались еще экземпляры? Снова обследуем небо с помощью лупы, и на этот раз мы знаем, чего ищем. Рамон находит одну личинку, Луис Альберто сразу две. Теперь их в банке четыре, а лов продолжается, и не без успеха. Через два часа у нас уже больше сорока личинок, не считая погибших экземпляров, которые я заспиртовал на предметном стекле, чтобы потом исследовать под микроскопом. Когда лептоцефал погибает, его тело становится молочно-белым и непрозрачным. У многих добытых нами личинок заметны белые пятнышки. Очевидно, мы поранили их, когда ловили. Просто поразительно, до чего они нежные. Вероятно, раненые погибнут в ближайшие несколько часов. Я осторожно переношу их в особую банку, отделяя от неповрежденных экземпляров. Возвращаемся в лодку. Луис Альберто пускает мотор. Через несколько минут мы уже бросаем якорь около нашего лагеря. Рамон и я идем вброд к берегу, захватив банки. А Луис Альберто, несравненный организатор, подзывает пять-шесть молодых чернокожих парней. И они помогают ему вытащить на песок лодку, отнести мотор и сети. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь когда-нибудь нес старые банки из-под так осторожно, как мы с Рамоном. Ступаем так, словно у нас под ногами битое стекло. Наконец банки водружены на устойчивый рабочий стол в тени. Можно облегченно вздохнуть и закурить. Потом мы начинаем наблюдение». У нас два типа лептоцефалов, или это просто разные стадии в развитии одного вида. Большинство не отличается от самого первого, на несколько штук заметно длиннее, до 3,5 см. У этих один конец пошире, другой поуже, голова относительно поменьше, ясно обозначена шея, если можно говорить о шее у малька. Плавая, они извиваются намного энергичнее, Это такие миниатюрные копии знаменитого Сельдяного Короля. Внимательно понаблюдав живых личинок, перехожу к погибшим. Устанавливаю микроскоп, достаю справочники и смотрю, и сопоставляю. Не знаю, сколько времени я так сижу, наверное, не один час когда я, наконец, убираю микроскоп в его деревянный футляр и закрываю книги. Две вещи мне относительно ясны. Личинки покрупнее, которые так причудливо плавают, почти, наверное, лептоцефалы макаби. Зато личинки поменьше, составляющие около 90% улова, очень-очень похожи на ту личинку, которую описал доктор Герингер, предполагая, что речь идет о тарпоне если бы только мне удалось сохранить их и увидеть, как они в одном из моих аквариумов превращаются в настоящих тарпонов. Это было бы окончательным доказательством и важным шагом к решению проблемы.